Найденная в квартире толика флешка жгла не карман. Придя домой, она первым делом вытащила ее и долго разглядывала, держа на ладони. Посмотреть, что в ней или не надо. Будучи юристом, она понимала, что совершит правонарушение. Но и без юридического образования ясно, что читать чужие письма и смотреть чужие флешки стыдно и неприлично. А вдруг Толик держит там какие-то интимные снимки или видео? Но флешка в виде мастерка явно непростое совпадение. Её нужно отдать следствию, чтобы найти и обезвредить опасного преступника. В этом месте Нюся усмехнулась. Хотя ситуация мало располагала к веселью. Найти и обезвредить Был такой советский детектив, снятый задолго до того, как она родилась. Нюсен-папа любил советские детективы. Она маленькая любила смотреть их вместе с ним. Фильм Георгия Кузнецова, снятый в 1989 году. Они вместе залезали с ногами на диван, открывали пакет с чипсами или мыли целую миску винограда. Или насыпали полную тарелку сушеных яблок, чернослива и кураги. Наливали горячий чай, а иногда вместо него сваренный мамой какао и наслаждались сценами погонь и ходом расследования. Нюси иногда думала, что именно старые детективы породили у ее отца желание, чтобы дочь получила юридическое образование. Она и получила вот только дальше строить свою судьбу, в соответствии с отцовскими желаниями, отказалась. И кто бы мог подумать, что детектив догонит ее в реальной жизни? Да, найти и обезвредить. Это главная задача Кости Малахова и его коллег. Успевшего стать ее Кости. И Нюся должна ему помочь. Даже если для этого нужно переступить через мораль. Нельзя трогать чужое. Но всё-таки она забрала флешку со стола Толика. Нельзя читать чужие письма и файлы. И всё-таки она вынуждена будет это сделать. Тобик деловито обследовал её квартиру. Привычно залез на диван, откуда смотрел умильно, не дадут ли вкусного. Нюсис смелыстивилась. И достала из упаковки куриный твистер. Ее опять кольнуло какое-то несоответствие. С упаковкой совершенно точно что-то не то. Но она опять не смогла понять, что именно. Пройдя к своему рабочему столу, не включила компьютер и решительно вставила в него стащенную у Толика флешку. Уж если надо совершить что-то плохое? Так лучше покончить с этим побыстрее. Несколько кликов мышкой, и содержимое электронного носителя было выведено на экран. Там обнаружился с десяток папок, и в каждой из них отдельные файлы, представляющие собой что-то типа каталога различных строительных материалов. В одной папке содержимое касалось видов ламината, и других напольных покрытий. Вторая папка была посвящена кафелю, третья обоим, четвёртая сортам фанеры, пятая маркам бетона. Марки бетона. Про них упоминала Марина Лукьянова, и о них же как-то говорил Толик. Флешка в виде мастерка. Получается, что они знакомы, больше ничего подозрительного на флешке не было. «Самая обычная рабочая информация, которую может скинуть на носитель сотрудник фирмы, торгующей стройматериалами. За такое точно не убивают. И что? Отдавать флешку Косте или нет? Вспомнив про своего нового возлюбленного, Нюся бросила взгляд на часы. Что-то он давно не звонит. Хотя на дежурстве всякое может случиться. Это новое чувство постоянного волнения за другого человека было не беседенной Сединой в Нове. Словно почувствовав ее ожидание, на телефоне высветился звонок от Малахова. "Да, Кость", выпалила Нюся, схватив трубку. "У тебя все в порядке?" "Конечно", засмеялся он. "А у тебя?" "Рассказывать про флешку?" или не рассказывать. Нет, до разговора с Туликом нельзя. Это выглядит предательством по отношению к давнему другу. В конце концов, на флешке нет ничего подозрительного. И вряд ли Тимофея Лопатина убили для того, чтобы ее забрать. У меня тоже все в порядке, сказала Нюся. Мне опять тобика подкинули, так что я сегодня, что называется, на собаке. Без тебя не скучаю. Меня развлекает другой, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Ладно, к этому мужчине я не ревную, Костя снова засмеялся. Передавай Тобику привет. За то, что он тебя развлекает, я куплю ему печенек. Тобик ест только специальные собачьи лакомства, не в ответ снова рассмеялась. А они стоят, как чугунный мост Так что особо не раздавай обещаний. Кроме того, у него этих вкусняшек полный ящик, так что за тобика можно не переживать. Ужинать не приедешь? Нет, не смогу. Завтра увидимся. Я с дежурства приду, чуть-чуть посплю и приеду. Хочешь, можем в кино сходить или погулять где-нибудь. Вот выспишься и решим, согласилась Нюся. Спокойного дежурства тебе. И будь, пожалуйста, осторожен. Она погуляла с Тобиком, немного подумав, приготовила обед и ужин на завтра, чтобы спокойно провести время с Костей. Около двух часов провела за работой, обработав фотографии с последней фотосессии. Отправила их заказчице и собралась выключить компьютер. Начало 11. -го. Можно отправиться в постель и почитать перед сном. Тубик во сне вдруг громко и протяжно завыл. От неожиданности Нюся дернулась. Курсор компьютерной мышки сдвинулся с кнопки выключения на проводник папок. И на экран снова вывалились фотографии с места убийства Тимофея Лопатина. Машинально Нюся перебрала их все, щелкая мышкой. Какая-то смутная мысль Причем знакомые, уже встречавшиеся, но так и недодуманная до конца пришла в голову. Мне замерла, пытаясь ухватить ее за ускользающий кончик. Нет, не получается. Но что-то там было такое на месте преступления, на что нужно обратить внимание. Вот только на что? Так и не придя ни к каким выводам, она отправилась в постель, благоразумно решив, что утро вечера мудренее. Встать, несмотря на воскресный день, пришлось в половину седьмого утра. Разбудила её негромкое усю, поскуливание. Открыв глаза, она обнаружила сидящего у постели тобика с поводком в зубах. Вот ведь умная собака. Сейчас пойдем!» обещала Нюся, бросив взгляд на часы и подавив вздох. Что ж, сама согласилась опять присмотреть за собакой. Чего теперь жаловаться? Выгуляв Тобика и накормив его завтраком, Нюся сварила кофе, сделала бутерброд и расположилась на диване, включив открытый недавно для себя детективный сериал, снятый по мотивам произведений Агаты Кристи. Главными действующими лицами в нём были французский полицейский, его секретарша, разумеется, влюблённая в шефа, и вездесущая журналистка, чем-то напоминавшая маму Насти Пальниковой. Вспомнив про Настю, Нюси решила рассказать подруге о найденной в квартире Толика флешке. Всё-таки они вели совместное расследование, и Настя делилась с ней информацией. Явно ожидая от Нюси ответной честности. И что с того, что она не любит Болонина? В предвзятости Настю точно обвинить нельзя. У неё системный ум и умение чётко раскладывать всё по полочкам. Да, решено. Надо позвонить Насте. Нюси взялась за телефон, но, увидев на экране время семь часов двадцать минут, отложила его в сторону. Приличные люди не звонят в такую рань по воскресеньям. Наверняка Настя с Денисом еще спят. А если и нет, то у них могут найтись более приятные способы проведения воскресного утра, чем общение с Нюсей бесединой. Позвоним после девяти. Время терпит. Приняв такое решение, Нюся снова вернулась к перипетиям французского сериала, от которого ее оторвал звонок в дверь. И кто это в такую рань? У двери радостно повизгивал Тобик, а за ней оказался Толик. Собака, ты по мне скучал? Он присел и потрепал виляющего хвостом пса по загривку. Привет, Беседина. Тебе я подобного вопроса не задаю. Сам знаю, что не скучала. Она другому отдана. И будет век ему верна. Он шагнул через порог и прошел в квартиру, предоставив Нюсе возможность запереть за собой дверь. «Ты откуда в такую рань?» — спросила Нюся, проходя в кухню, где гость уже вольготно расположился за столом. "Из Каминского. Ты же знаешь, я не могу долго находиться в одном помещении со своим отцом." Так что встал пораньше и свалил, пока он не проснулся. Нет, никакого желания выслушивать очередной поток оскорблений. Толь, мы много раз обсуждали, что в твоих силах выстроить отношения с родителями иначе. Да, для этого просто нужно найти другую работу. Поверь, я предпринимаю усилия в этом направлении. Так что вскоре всё изменится. Надо только немного подождать. Завтраком накормишь? Могу поджарить яичницу. Давай. Только с ветчиной, сыром и помидорами. Я зверски голоден. Маман, конечно, приготовила субботний ужин, но я предпочел довольствоваться гамбургером и бутылкой пива в своей комнате. Зачем ты туда вообще ездил с ночевкой, если тебе там так невыносимо? Были некоторые дела. Нюся быстро поджарила свою фирменную яичницу поставила перед другом тарелку, подала вилку и хлеб. Слушай, Толик, мне надо с тобой поговорить. Валяй. Он с удовольствием принялся за еду. Когда я вчера забирала Тобика, то случайно увидела у тебя на столе одну вещь. Толик вдруг перестал жевать и заметно напрягся. Какую вещь? Голос у него был какой-то чужой противный флешку, очень необычную, в виде мастерка на металлической цепочке. Он снова принялся жевать, как будто сначала ждал чего-то другого, а теперь успокоился. Известие о найденной флешке его совершенно не взволновало. И чего? Откуда она у тебя? Толик снова перестал жевать и воззрился на Нюсю в изумлении. Беседина, ты чего? Белины объелась? Это наша корпоративная флешка. Мы заказали такие и раздаривали сотрудникам на Новый год, кажется. Я ее с работы принес». Да ты и сама наверняка это поняла. Насколько я тебя знаю, ты цапнула эту флешку со стола и сунула в нее свой любопытный нос. А потому в курсе, что на ней обычная рабочая информация? Из чего тогда вопросы? Нюся покраснела. Всё-таки друг детства очень хорошо её знал. Толь, я, конечно, не имела никакого права её брать, и лезть в твои личные записи тоже не должна была. Но просто у одного из убитых, у Тимофея Лопатина, была такая же флешка, и она пропала. Толик с аппетитом доел яичницу. Я отодвинул пустую тарелку. Нюся. Мы заказали 300 таких флешек, и было это 9 месяцев назад. Ты что, правда, на основании того, что у кого-то был подобный предмет, решила, что я могу иметь отношение к убийству? Ты что, совсем с ума сошла? Это на тебя так общение с ментом влияет? Не смей оскорблять Костю. Тут же вспыхнула Нюся. Да кому он нужен? Нет, ты скажи, ты что, правда считаешь, что я могу быть убийцей? Краска теперь заливала Нюсе не только щеки, но еще и шею. Господи, как же стыдно. Но надо прояснить всё до конца. Толя, ты знаешь Марину Лукьянову? Ее друг снова удивился. Знаю. Это сотрудница моего отдела. И почему тебя волнует факт нашего знакомства? Она девушка Тимофея Лопатина. Это она дала ему флешку, которая потом пропала. Возможно, Толик вдохнул и вдруг протяжно зевнул, как будто ночью совсем не выспался. Про то, что у Маринки убили жениха, я, разумеется, знаю. Она все это время ходит с попрокинутым лицом и не может нормально работать. Даже если она давала ему флешку, причем тут я? Моя флешка у меня. Точнее, у тебя, потому что ты ее сперла. Беседина, я тебя не узнаю. Внезапно Нюся осенила. Ну, конечно, какая же она глупая. Мастерок, который она взяла у Толика со стола, был на цепочке из металлических шариков. А тот мастерок, который убийца забрал у Тимофея без цепочки, она осталась лежать в траве на месте преступления. То есть это были две совершенно разные флешки. Толик ни при чем. Испытанное Нюси облегчение было таким сильным, что она чуть не заплакала. Толь, ты прости меня, повинилась она покаянно. Разумеется, ты не мог никого убить. Это другая флешка. Она же на цепочке. Я просто сразу об этом не подумала. И про то, что Гольцов хранил в тайнике подлинники, ты не знал. Не знал, согласился Толик. Лицо его снова помрачнело. Слушай, Нюся, ты завязывай меня подозревать. То ты находишь причины, по которым я Гольцова убил, то этого Лопатина. Может, у тебя еще какие факты имеются? Ты уж не стесняйся, вываливай сразу. Давай, только еще скажи, с кем ты еще поделилась своими подозрениями? Кому я еще должен теперь доказать, что я не убийца? Да ни с кем я не делилась, выпалила Нюся. Я сначала решила с тобой поговорить. Извини, конечно, но что я должна была подумать, когда эту флешку увидела? Что это просто такая же флешка, заорал Толик. Что еще?» Ты работаешь в магазине строительных материалов. Марина Лукьянова твоя сослуживица, и ее жених Тимофей регулярно приходил к вам в офис после работы, потому что его рабочие смены заканчивались раньше. Ты его там видел? Евгений Мазин занимался ремонтами. Он вполне мог приезжать в ваш магазин. А Иван Дубинин тоже собирался делать ремонт в своей квартире. И у Гальцова ты бывал. Слушай, беседина, ты точно ненормальная, процедил Толик с отвращением в голосе. Тебя реально лечить надо. Ты берешь какие-то разрозненные факты и пытаешься сшить их вместе, совершенно не понимая, что выходит что-то уродливое. А за что я их всех по-твоему убил? И зачем мне их кровь? У меня, извините, нет болезни Шограна. Или, может, ты считаешь, что я ее пью? Толь хватит, перестань. Да, я сморозила глупость, но я же никому, кроме тебя, про это не сказала, потому что ты мой друг. И я решила, что лучше будет поговорить с тобой. И на том спасибо мрачно съязвил Толик. хотя бы перед другими не выставила ни меня чудовищем ни себя идиоткой ладно спасибо что присмотрела за тобиком и за завтрак тоже но мы лучше пойдем, потому что если честно я ужасно на тебя зол я понимаю уныло согласилась Нюся есть за что она проводила гостя в прихожую И теперь смотрела, как он надевает кроссовки. Кстати, не знаешь, Илюху так и не нашли, неожиданно спросил Тоик. Нюся покачала головой. Нет, как сквозь землю провалился. Неужели это действительно он? А тебе бы хотелось, чтобы это был я, снова съязвил он. Ты же знаешь, что мне бы этого не хотелось, начала Нюся. Но тут у неё зазвонил телефон. Она глянула на экран и радостно заулыбалась. "Да, Костя. Малахов звонил сообщить, что пришёл домой с дежурства. Несколько часов поспит и приедет к ней. Они назначили встречу на четыре часа и попрощались. Толик всё это время вежливо переминался с ноги на ногу. Ладно, беседина. Бросил он, когда Нюся закончила разговор. Мы с Тобиком пошли. Сказать, что я обалдел от нашего разговора это ничего не сказать. Мне нужно подумать, как теперь вообще с тобой общаться. Он ушел, уводя на поводке Тобика. Нюся заперла дверь и прошла на кухню, чтобы убрать посуду. Голова у нее была тяжелая. А во рту скопилась горечь, как будто она наелась червей. Неприятный у неё получился разговор с другом детства. Тяжёлый. Что ж, она сама во всём виновата. Напридумывала сто бочек арестантов, и всё из-за какой-то флешки. Толик прав. У него нет ни малейшей причины для четырёх убийств. А без мотива любое обвинение рассыпается. И не такое беспочвенное, как то, что она себе придумала. Так что все это действительно бред. Надо будет вечером рассказать Косте, как она опозорилась. Вот он над ней посмеется. Для вечернего свидания у Нюси все уже готово, поэтому оставшееся время она могла использовать с толком. Несколько дней назад фотограф Беседина снимала очередную свадьбу. И теперь ее ждал долгий процесс отбора и обработки фотографий. Время, конечно, было, но Нюся не любила его терять. Поэтому, включив компьютер, она углубилась в работу. Сегодняшний день обещал теперь только приятные события. Ночное дежурство выдалось беспокойным. А недосып в последнее время Зимин переносил с трудом. Он теперь все чаще старался брать дежурство в ночь на выходные, чтобы иметь возможность хотя бы несколько часов поспать. Вот и сегодня он, вернувшись домой в начале девятого утра, сдав дела и оформив кучу необходимых бумаг, виновато посмотрел на встретившую его в коридоре жену, с которой проводил преступно мало времени. Жена Понимающие специфику его работы, к подобному положению дел относилась спокойно. Искренне радуясь редкой возможности побыть вместе, зная, как важна для него служба, она не ныла и не жаловалась, тратя свободное время на процветание своего ателье, кружевное творчество и воспитание ребенка. Его Снежана самодостаточна, Ей не нуждается в постоянном присутствии мужа. Но Зимин знал, что она его любит и чувствовал эту любовь, которая окутывала его с головы до ног, являясь по сути оберегом. Он был уверен, что пока Снежана его любит, с ним никогда ничего не случится. Целуя нежную щеку, Зимин отметил, что жена немного бледна но не придал этому особого значения. Она вот-вот должна родить, и он знал, что вторая беременность вымотала ее, хотя она держалась стоически и никогда не жаловалась. Не такой у нее характер, у его снежинки. Как ты, душа моя, спросил он, снимая ботинки, и больше всего на свете мечтая добраться до кровати и уснуть. Нормально. Коротко ответила она, Миша, ты есть будешь или сразу спать? Зимин прислушался к себе. Есть хотелось, но усталость была такой огромной, что на ее фоне голод сдавал позиции. «Посплю сначала, ответил он. Ирина Григорьевна и Танюшка на даче. Осень в этом году выдалась теплая. Поэтому тёща старалась больше времени проводить на свежем воздухе, уверяя, что внучке это полезно. Земиной и Нижаной не спорили. Чем плохо на даче, где вечерами можно запечь яблоки из своего сада, днём полакомиться поздней малиной, а утром послушать пение птиц? Да и Снежане полезно иногда отдохнуть от неугомонной и очень подвижной дочки. Да, остались вчера ночевать. Если сможешь вечером съезди за ними. Съезжу, пообещал Зимин, сладко зевая. Сейчас посплю, потом поем и вместе поедем. Погуляем по лесу, тебе полезно. Да что ты мне не до гуляний, ответила Снежана. Он услышал, но не вдумался в смысл ее слов потому что хотел спать так сильно, что еще немного и сон стал бы похож на обморок. Зимин быстро разделся, улегся в постель и через мгновение уже крепко спал. В такие моменты у него никогда не бывало сновидений. Организм выключался полностью, чтобы за короткий период максимально восстановить силы. На отдых было часов шесть. Не так уж и много. Из состояния глубокого сна Зимина вывел телефонный звонок. Он вынырнул в действительность, словно всплыл с большой глубины, чувствуя, как от стремительности перехода от сна к яви моментально заложила уши. Взяв с тумбочки телефон, бросил взгляд на часы. Десять утра. Поспать удалось всего два часа. Немного надо признать. Надпись на экране гласила, что звонит Анастасия Пальникова. Зимин даже застонал сквозь крепко сжатые зубы. Если бы его разбудили по работе, он бы понял, но никакие сентенции этой барышни, вдруг возомнившей себя бывалым детективом, Не стоили потери столь необходимого ему отдыха. Он сбросил звонок, откинулся обратно на подушку, зная, что уснёт снова, и досадуя, что уже не так крепко. Но телефон опять зазвонил. Анастасия была настырной девицей, вся в мать, если не хуже. Иземин понимал, что самый лучший способ от нее отделаться Это выслушать. Отключить телефон, он не мог из-за работы. Да и Спальниковой вполне бы сталось появиться на пороге его квартиры. Да, коротко рявкнул он в трубку, смирившись с неизбежным. Анастасия, что вы хотите? Доброе утро, Михаил Евгеньевич. Настя соблюдала вежливость и совершенно его не боялась такая шмокодявка и пиголица. Вы знаете, мне кажется, что есть кое-что, что вам нужно знать. Это может быть важным, Михаил Евгеньевич. Понимаете, моя подруга Нюся, то есть Анна Беседина, которая проходит у вас свидетельницей по делу, периодически берёт к себе собаку своего приятеля, нашего с ней однокурсника Анатолия Балонина ту самую, которую она повела выгуливать, когда ей посчастливилось найти тело Лопатина, согласился Зимин. И что? Да. Болонин оставляет ей свою собаку, когда не может сам ночевать дома. Дело в том, что этот пес воет, когда остается один по ночам. И сами понимаете, соседям это не нравится. Зимин с отчаянием посмотрел на часы. Уже три минуты бесценного сна у него были украдены. И если он сейчас не закруглится с разговором, то уснет с трудом, а значит, к вечеру будет чувствовать себя совсем разбитым, а ему нужно ехать на дачу, погулять с женой по лесу, забрать тёщу и дочку и быть веселым и спокойным, как и положено отцу семейства. Анастасия Я теряю нить нашего разговора, сказал он в трубку. Вы хотите мне рассказать про особенности собачьего поведения? Михаил Евгеньевич, Нюся — очень системный человек. Она подмечает и запоминает детали, которые обычному человеку даже в голову бы не пришли. Так вот, благодаря этой своей особенности, она точно запомнила даты в которой Болонин оставлял у нее собаку. В первый раз это случилось в ту ночь, когда предположительно убили Алексея Гольцова, во второй, когда Нюся нашла тело Лопатина. Потом пес оставался у нее в ночь, когда убили Ивана Дубинина. И только последнее убийство не совпадает по дате. В ту ночь, когда преступник зарезал Мазина, пес был дома но Болонин и в тот вечер пытался оставить его у Нюси под предлогом того, что ему нужно в Молодвинск. Просто Нюся отказалась, и они вместе уехали туда на следующий день, взяв собаку с собой. Вот видите? Настя, вы же адвокат, причем довольно успешный, хотя и начинающий. Если какой-то факт вываливается из схемы, то значит, схема недействующая. То, что собака оставалась у вашей подруги в те три ночи, когда происходили убийства, всего лишь совпадение. И четвертое исключение это наглядным образом доказывает. У вас есть еще какие-нибудь основания считать этого вашего однокурсника преступником, кроме воющей собаки? Он сын владельца фирмы торгующие строительными материалами. Той самой фирмы, где наверняка закупался Евгений Мазин. И если спросить у семьи Дубинина, то скорее всего выяснится, что готовясь к ремонту он ездил именно в этот магазин, и Тимофей Лопатин бывал на работе у своей невесты, которая работает в этой же строительной фирме. И Гольцова Болонин знал. они с Нюсей Вместе ходили в искусствоведческий кружок и бывали у старика дома. И до последнего времени он наведывался к старику, помогал что-то прибить или переставить. И с Ильей Вакулиным Болонин служил в армии и близко дружил. Вам мало совпадений. Михаил Евгеньевич, если есть хотя бы малейшая вероятность, что я права, то Нюсе может угрожать опасность. Задурманенный недосыпом мозг выловил из всего этого потока информации нечто важное. Что именно? Так, надо сосредоточиться. А, вот. Важно то, что этот неведомый Зимину Балонин служил в армии вместе с Вакулиным, а тот проходил срочную службу в спецвойсках ГРУ. Значит, и Балонин тоже. То есть, чисто гипотетически он вполне владеет техниками нанесения такого удара в еремную вену, которым были убиты жертвы. Черт! А ведь права девчонка. Совпадение это подозрительное. Михаил Евгеньевич, голос Анастасии продолжал тарахтеть в ухе, и Земин поморщился. Хотя и чувствовал, что сон окончательно прошел. Я не хочу каркать, но то, что пропал Илья Вакулин, тоже выглядит подозрительно. Вполне возможно, что его уже убили, чтобы повесить на него все преступления. Живой Вакулин имеет шанс доказать, что он никого не убивал, а вот у мертвого такой возможности уже не будет. Показалось Илья Земину слышал какой-то слабый стон, доносящийся из-за закрытой двери спальни. Он отвлёкся от разговора и навострил уши. Но в квартире стояла тишина, как бывало всегда, когда Снежана давала ему поспать. В такие минуты сама она отправлялась в свою мастерскую и садилась за плетение кружева. Едва слышно стучали коклюшки создавая тихий мелодичный звон, под который спалось еще слаще. Ладно, Анастасия. Он с сожалением откинул одеяло и начал выбираться из кровати, понимая, что поспать ему не удастся. Я приму к сведению вашу информацию и проверю ее». Стон теперь уже более громкий повторился. И Зимин, вдруг, моментально поняв, что он означает, похолодел и бросился из спальни со всех ног, разыскивая жену. Снежана-таки была в мастерской, сидела на полу в большой луже и держалась руками за свой огромный живот. Снежинка. Зимин бросился к жене, рухнул рядом на колени, чувствуя, как мокро становится голым коленем. — Снежинка. Потерпи, я сейчас вызову скорую. Что же ты меня не завёшь? Будить не хотела, сквозь зубы проговорила Снежана. Ты прости, Миша, но выспаться не получится. Ты когда пришёл, у меня уже схватки начались, просто редкие, так что я думала, что ещё есть время. Но теперь у меня воды отошли. Надо ехать в роддом, а то ты ведь роды принимать не умеешь от охватившего его жуткого страха Зимин весь взмок, осознав, что телефон, по которому можно позвонить в скорую, он держит в руке, а в нем по-прежнему находится на связи Анастасия Пальникова, он быстро проговорил в трубку: "Всё, Анастасия, у меня жена рожает. Позже договорим". "Михаил Евгеньевич", женский голос в трубке продолжал что-то говорить. Но Зимин уже нажал отбой. Дрожащими пальцами кинулся набирать единый номер службы спасения, судорожно пытаясь понять, что собирать, за что хвататься и нужно ли поднимать с пола жену. Всё, что только что наговорила ему Настя Пальникова, разом вылетело из головы, потому что сейчас ничего не имело значения, кроме белого страдающего лица Снежаны с прикушенной губой. В доме, находящемся чуть наискосок через парк и дорогу, Настя Пальникова, услышавшая равномерные короткие гудки в трубке, тоже нажала на кнопку отбоя и задумчиво посмотрела в окно, где виднелись начинающие слегка желтеть деревья. Сентябрь в этом году был теплым, чуть ли не летним. Но кроны деревьев все равно уже подергивались желтой патиной, как позолотой. Осень. Уже осень. Внутри раскручивалась тугая и словно усеянная шипами спираль тревоги. Вообще-то Анастасия Пальникова не была тревожным человеком, прокручивающим в голове апокалиптические сценарии будущего. Но сейчас она физически ощущала что прямо сейчас, в эти самые минуты, с Нюсей происходит что-то плохое, очень плохое. Наследствители Зимина у нее не было никакой надежды. Кажется, он ей поверил, это уже неплохо. Но у него рожает жена, и в эти минуты он вряд ли способен отвлечься на Настины эфемерные предчувствия. Костя. Костя Малахов. Как же Настя сразу про него не подумала. Он влюблён в Нюсю, а значит, вполне способен кинуться на её защиту, особо не думая. Настя набрала его телефон. Руки почему-то противно мелко дрожали. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети, сообщил ей противный механический голос. Ну да. Костя пришёл с суточного дежурства. И Илёк спать, выключив телефон. Она до него не дозвониться. Чёрт. Чёрт. Надо срочно предупредить Нюсю. Настя набрала третий за сегодняшнее утро номер. Телефон подруги работал, но трубку никто не брал. Длинные гудки ввинчивались в ухо. И на десятом Настя захотелось кричать. А может, Костя у Нюси, и они просто занимаются любовью? не думая ни о чем на свете. А она тут сходит с ума от бессильной тревоги. Впрочем, это как раз было несложно проверить. В конце концов, они с Нюси живут в одном доме. Сейчас она поменяет пижаму на спортивный костюм, натянет кроссовки и пробежит два подъезда, отделяющие ее от подруги, чтобы убедиться, что у той все хорошо, и расскажет ей о своих подозрениях даже если у нее Костя, и Настя их отвлечет друг от друга, ничего страшного. У нее будет два слушателя вместо одного, и втроем они смогут понять, насколько беспочвенны Настины подозрения или найдут им подтверждение. Приняв решение, казавшееся вполне разумным, Настя на цыпочках прошла из кухни, где сидела с телефоном до спальни, в которой крепко спал Денис. Вчера у него в ресторане был очередной банкет. Гости разошлись поздно, и Денис пришёл с работы лишь под утро. Пусть поспит. До того момента, как он проснётся, Настя уже успеет вернуться. Быстро собравшись и захватив телефон и ключи, Настя вышла из дома и легко сбежала по лестнице. В подружкин подъезд входила соседка Поэтому домофон не понадобился. Через минуту Настя уже сжала на кнопку звонка Нюсиной квартиры. Мелькнула тень в глазке, и Настя невольно похвалила подругу за осторожность. Сама она часто забывала об осторожности, и Денис все время ругал ее за беспечность. Дверь открылась, хоть и не очень широко. В подъездном полумраке Настя не сразу разобрала Кто именно ей открыл? Мужская фигура не вызвала у нее подозрений, поскольку она подсознательно была готова увидеть в квартире Костю Малахова. И только через мгновение глаза послали, а мозг четко переработал сигнал, заставивший громко завыть сигнал тревоги. На пороге стоял Толик Балонин и до того, как Настя успела отреагировать на тревогу единственно разумным образом, то есть пуститься в бегство. Он резко дернул ее за руку, рывком втащил в Нюсину квартиру и захлопнул дверь, молниеносно заперев ее на все запоры. В комнату, приказал Толик. Он говорил как-то особенно, практически не разжимая губ. Настя предпочла послушаться. Судорожно соображает, что делать дальше. Мышечная память моментально вернула её в прошлое. Несколько лет назад она уже попалась в ловушку, устроенную опасным преступником. Тогда в комнате, где она пришла в себя, было темно и довольно холодно. Тот другой преступник тогда затопил печь, чтобы создать нужную ему декорацию. Но старый дачный дом Куда он её привёз, не успел протопиться, и Насте сильно мёрзло. Вот и сейчас её забила крупная дрожь, хотя в квартире Нюси было тепло. Зайдя в гостиную, одновременно служившую подруге и рабочим кабинетом, она увидела саму Нюсю, Связанная, та лежала в углу дивана, похожая на нахохлившегося воробья, причём без сознания. Лодыжки и кисти рук у нее были перетянуты скотчем. И Настя вдруг подумала, что это больно. Липкие полосы наверняка врезаются в нежную кожу, останутся синяки, и это только в лучшем случае. Толик толкнул ее в спину, так что она упала на колени прямо перед диваном. Бесцеремонно обыскал карманы, чтобы изъять телефон. «Сиди тихо предупредил он и неприятно осклабился Ты же понимаешь, что если я захочу, то сделаю вам обеим крайне больно. Нюсю он тоже связал, так что теперь всю прелесть скотча вокруг запястий и лодыжек она испытала на себе. Да уж, мало приятного. В прошлый раз преступник оставил ее не просто запер. Но тогда они были за городом, в пустынном дачном посёлке. А сейчас было бы достаточно просто подбежать к окну и начать кричать. Вот балонин лишал их такой возможности или недостаточно. Каков шанс, что в современном мире кто-то отреагирует на женские крики: "Помогите!" В прошлый раз Похититель готовил сцену для ее убийства с основательностью. Балонин вряд ли мог так же тщательно подойти к делу, особенно с учетом, что на Настин визит он явно не рассчитывал. Если это действительно он убил тех четырех мужчин, то не сможет использовать ту же инсценировку, чтобы объяснить гибель двух молодых женщин. Их с неусей убийство Нельзя будет списать на кровавого маньяка. Получается, для них Балонин придумал что-нибудь другое, или пока не успел. От ответа на этот вопрос зависела жизнь. Если Настя его не найдет, то они с Нюсей умрут. Мама будет плакать, и Денис тоже, и Нюсины родители, и Листопад они в этом году не увидят. И первый снег тоже Стоп. В прошлый раз она тоже думала о неминуемой смерти, а потом появились Денис, Феодосий Лаврецкий и полиции. и ее спасли. Надо верить, что и в этот раз их тоже спасут. Денис, конечно, не знает, куда она пошла. Да и вообще вряд ли встревожится, если проснувшись не найдет ее дома. Но есть еще Костя Малахов, который должен встревожиться, что у Нюси не отвечает телефон. Хотя он спит после дежурства. И Денис тоже спит. А у следователя Зимина рожает жена, и они с Нюсей оставлены один на один с кровавым чудовищем, в которое превратился Толик Балонин. Утром, когда ушёл Толик, работа у Нюси спорилась. За 40 минут она успела отобрать нужное количество фотографий. В обработку она всегда пускала самые лучшие, самые выигрышные кадры. Правда, заказчикам потом отдавала все, за исключением совсем уж неудачных снимков. Им виднее, как распорядиться сделанными фото. Теперь предстояло каждую из отобранных фотографий пропустить через специальную программу, а то и не одну. Это была кропотливая работа. Но Нюся любила ее не меньше, чем собственно процесс фотосъемки. В такие моменты она чувствовала себя почти художником. Кроме того, снимала она всегда на автомате. Просто каким-то внутренним датчиком видела удачный кадр и щелкала кнопкой фотоаппарата, даже не успевая зафиксировать сознанием, что именно показалось ей таким привлекательным. И уже потом при обработке подолгу рассматривала кадры, отмечая каждую свою удачу и радуясь, что заметила, зацепила, сохранила для вечности особенное выражение глаз, мимолетную улыбку, летящую на заднем плане птицу. Чей-то искренний восторг или невольный гнев, удивление, радость, благодарность. Анна Беседина была хорошим фотографом и знала это. Внезапно мысли её снова вернулись к кадрам, сделанным на месте преступления. Что-то на них не то, а она так и не удосужилась разобраться, что именно. А ведь это может быть важным. Нюся нахмурилась. Ты уже решила, что флешка на столе Толика это важно, а в результате села в лужу и обидела старого друга сказала она самой себе. Однако внутренний голос не утихал, и Нюся, закрыв папку со свадебными фотографиями, над которыми работала, снова вывела на экран фото с места убийства Тимофея Лопатина. Клик-клик, щелк щёлк Она листала фотографии, которые видела уже с десяток раз, не очень понимая, что именно хочет на них найти. Стоп. Вот оно. Она развернула одно фото, и теперь оно занимало весь экран ее большого профессионального 24-дюймового монитора. В центре него на траве, под кустом, лежала пачка куриных твистеров, любимого лакомства тобика. Ну да. В ту ночь эксперт-криминалист при осмотре места происшествия. Нашел эту пачку. И Нюся тогда сказала, что они выпали у нее из кармана. Но в тот раз Толик оставил ей несколько пачек с бежевыми этикетками. Это Нюся точно помнила. Ну да, вечером она гуляла в шортах и майке. Обежевый пакетик положила к телефону и ключам в сумочку, с которой ходила на прогулку с собакой летом. Когда в одежде с карманами было слишком жарко, а ночью, когда Тобик неожиданно запросился на улицу, натянула велюровый спортивный костюм с карманом на животе, телефон и ключи сунула в карман спортивных штанов, а сумочку, и лежащие в ней твистеры вовсе не взяла. Зачем лакомство собаки, у которой неожиданно заболел живот? В траве же лежал пакетик с зеленой этикеткой. Нюся не могла его уронить, потому что у нее его с собой не было. Это потом, когда она сказала, что это их лакомство. Она запихала упаковку в карман на животе, и он страшно ей там мешал. От догадки внезапно ее прошиб пот. Выронить пакетик с завалявшимися в кармане твистерами случайно мог убийца. Она знала лишь одного человека, у которого твистеры были распиханы по карманам всей верхней одежды. И это был Толик. Нюся зажмурилась и с силой замотала головой прогоняя вновь возникшие в её голове чёрные подозрения. Нет, она ни за что не наступит на эти грабли ещё раз. Они же уже всё обсудили. Толик не знал про картины в квартире Гольцова. У Толика была другая флешка с чисто служебной информацией, и то, что все жертвы могли быть с ним знакомы через место его работы, было всего лишь простым совпадением. Но собачье лакомство на месте преступления. А еще книга. Нюся снова зажмурилась, вызывая в памяти картинку поверхности стола в квартире Толика, с которого она забрала флешку. Там лежала книга: "На живой бой" спецназа ГРУ. Вот как она называлась. Толик и Илья служили именно в спецназе. А там точно учат, как нанести удар в еремную вену. Следствие подозревало Илью, потому что он к тому же имел медицинское образование. Но для того, чтобы точным ударом попасть в точку на шее, не обязательно быть медиком. А еще болезнь Шогрена. Нюся рассказала следствию про встреченную ею Арину Морозову, потому что это Толик велел ей так сделать. Точно. Пару месяцев назад она прочитала в интернете историю про англичанку, которой для того, чтобы не ослепнуть, нужна мужская кровь, и рассказала об этом Толику, который в тот вечер притащился к ней на ужин. И именно он был тем человеком, который напомнил Нюсе об этой истории, да еще натолкнул на мысль, что у встреченной незнакомки, чья внешность так пугала Нюсю, Может быть, именно болезнь Шогрена. И в результате неусынных слов, следствие пусть и ненадолго, но пошло положенному следу, потому что так захотел Толик. Но зачем он убивал? Ещё сливал кровь. Нужно срочно звонить Косте. Вместе они разберутся. К тому же чуть больше часа назад Нюся сказала потенциальному убийце, что подозревает его в совершении четырех страшных преступлений. Он высмеял ее сомнения и ушел, Но это не означает, что он не вернется. На месте Толика Нюся отвела бы домой собаку, потратила время на то, чтобы придумать, как именно избавиться от чересчур догадливой подруги детства. Выстроила себе алиби и вернулась, чтобы её убить. Он же слышал, что Костя придёт только в четыре, А значит, времени у него вполне достаточно. Неуси схватила телефон и набрала Кости номер. Телефон был выключен. Ох, он же лёг спать после дежурства. Раздался скрежет во входной двери. Тихо поворачивался ключ. Ну да, у неё есть ключи от квартиры Толика, а у него от её квартиры. Это заведено давным-давно, ещё в школе. Чёрт, нужно срочно звонить Насте. У неё есть знакомые в полиции, и она обязательно что-нибудь придумает. Однако сделать второй звонок она не успела. Неслышно и мягко подойдя к ней, Толик вынул телефон из неусиненных ослабевших пальцев и коротко и резко ударил ее ребром ладони по горлу. Когда она вынырнула из глубокого обморока, то обнаружила себя связанной в одном углу дивана, а на другом углу тоже связанную скотчем Настю. Господи, а она-то тут как оказалась? Нюся попробовала спросить, но из горла вырвался лишь какой-то неразборчивый сип. Да и соднило от усилий. Видимо, из-за последствий удара она потеряла голос. Что ж, закричать и позвать на помощь точно не получится. На ее сепение отреагировали и Настя, и Толик. "Нюся, ты как?" спросила у нее подруга. Айна. Голос по-прежнему не слушался. и Нюся вдруг испугалась, что так останется навсегда. И тут же усмехнулась нелепости этой мысли. В ее случае навсегда это явно ненадолго. Вряд ли Толик планирует оставить их в живых. Итак, сейчас половина одиннадцатого. Прервал ее размышление их мучитель И времени у нас осталось мало, потому что в четыре часа к беседенной придет ее трахальщик. Нет, но это же надо связаться с ментом. Как же низко ты нюсичка пала. А ведь я предлагал тебе выйти за меня замуж, а ты все носом вертела, фифу из себя корчила. И что в итоге? Старлей из ментовки грязь под ногами, быдло трамвайное. Тьфу!» Он демонстративно сплюнул. В общем, неважно. Важно, что вы мне сейчас подробно расскажете. До чего додумались и что навынюхивали, а потом я вас убью. Вы уж не обессудьте, девки. Оставить вас в живых я не могу. И все обставлю так, чтобы все подумали, что убил вас Илюха. Я же когда мы в Молодвинск ездили, прихватил кое-какие его вещички из дома бабки. Так что отпечатков тут его найдут с лихвой. Итак, вопрос первый. Кому вы обе успели рассказать про свои догадки? И главное, Как вообще обо всём догадались? Ты как беседина говорить можешь или тебе водички? Идички, просипела Нюся. Он картинно закатив глаза, ушёл на кухню, откуда послышалось звяканье посуды. Нюська, ты только не бойся, мы что-нибудь придумаем, пользуясь отсутствием Болонина, горячо зашептала Настя. Ты понимаешь, это же он совершил все эти убийства. Я знаю, говорит шепотом получилось, и Нюся так обрадовалась, словно пробежала олимпийскую дистанцию на золотую медаль. Толик вернулся и сунул ей под нос стакан с водой. Нюся жадно, несмотря на боль в горле, припала к нему губами вливая в себя прохладную воду и даже зажмурилась, так ей было вкусно. И правда, перед смертью начинаешь ценить мелочи, на которые обычно не обращаешь внимания. Вода лилась по шее, футболка промокла, на груди появились неровные пятна, от которых становилось холодно и неуютно. Нюся задрожала, Зубы клацнули о край стакана. Толик отобрал его, поставил на стол, пододвинул к дивану стул, сел на него задом наперёд, широко раздвинув ноги. Итак, дамы, поехали. Начнём с тебя, Пальникова. Беседина мне свои подозрения уже высказала. Теперь твоя очередь. Нюся с нетерпением ждала Настиного ответа. Ей тоже было интересно узнать, до чего додумалась ее умная и рассудительная подруга? Ты оставлял Нюсе собаку именно в те ночи, когда происходили убийства, сообщила Настя. Тебе нужно было уйти из дома, не привлекая внимания соседей, а твой пес воет, когда остается один. Так что ты под разными предлогами приводил его к Нюсе, а сам отправлялся убивать. Я только никак не могу понять, Зачем тебе это было надо? Что ты пытался получить? Картины, которые когда-то украл из музея гольцов?» Нет, про картины он не знал, возразила шепотом Нюся. А нужна ему была флешка, которую он забрал у Тимофея Лопатина. Тимофей регулярно бывал на работе у своей невесты Марины и мог узнать что-то, что представляло для Толика опасность. Да, Толик. Что ты делал? Выводил деньги из фирмы отца, чтобы открыть собственное дело. А Тимофей это понял и решил на этом заработать. Марина мечтала о свадебном путешествии на Мальдивах. Вот Тимофей и решил шантажировать Толика, чтобы побаловать любимую. Он попросил у Лукьяновой флешку и скопировал какие-то материалы из рабочего компьютера Толика, а потом предложил их выкупить. Толь, я ведь права? Да. Ты права. Ты всегда права. Вы обе всегда правы. Лучшие студентки курса. Чёрт бы вас обеих побрал. Ты же знаешь, как отец издевается надо мной. Я должен был уйти, и получить самостоятельность. Но не мог сделать это без денег. Мне нужны были средства для того, чтобы начать собственное дело. Отец никогда бы не согласился мне их дать. Я уже думал убить его, чтобы получить наследство. Я долгими ночами лежал и представлял, как именно я его убью, но никак не мог решиться. Онотно, что я сразу стал бы основным подозреваемым и просто придумал схему, по которой часть денег переводилась на счета подставных фирм. А этот гадёны Шлопатин крутился рядом и вынюхивал. Он сообразительный оказался. И его маринка дуреха помогла. Ответила на пару наводящих вопросов, не думая. Herr Casawayt запускала его за свой комп без задней мысли. И в один далеко не прекрасный день тот сказал мне, что собрал все доказательства того, что я обкрадываю отца, и готов мне их продать за два миллиона рублей. Немного грустно прошели Нюся. Миллион на свадебное путешествие. И миллион для первого взноса на ипотеку. Так он мне объяснил свои аппетиты. Я не мог отдать ему деньги. Не для того я почти год рисковал, боясь, что отец все узнает. И позволить себя шантажировать тоже не мог. Какие были гарантии, что этот урод, получив два миллиона, остановится? И тогда ты решил его убить. Но понимал, что при расследовании убийства следствие довольно легко сможет выйти на тебя. У Тимофея был крайне небольшой круг знакомых. Он бывал только дома, на работе и у своей невесты. Если бы ты совершил только одно убийство, то вероятность попасть в круг подозреваемых была довольно велика. И ты решил спрятать свою главную жертву среди других не имеющих к Тимофею Лопатину никакого отношения. По твоему плану это запутало бы следствие, сказала Настя. Да. Как раз в это время Нюся прочитала в интернете про англичанку, которой требовалась мужская кровь, чтобы не ослепнуть от болезни Шёгрена. А ты, я знал, что у него есть клиентка, страдающая этим заболеванием. Он иногда ходил к ней делать массаж, Нечасто, потому что у нее очень мало денег. Илюха ее жалела и иногда дарил бесплатные сеансы. Явный плюс: она знакома с Гольцовым и бывала у него. В общем, идеальный объект для подозреваемой. И я решил устроить все так, чтобы подумали, что жертв убивают, потому что охотятся за их кровью. По-моему, экзотично. У него на столе лежит пособие, рассказывающее про особенности ножевого боя для спецназа. Нюся шепотом обращалась к Насте, как будто Толика и вовсе не было в комнате. Нет, он, конечно, был, и от него исходила реальная угроза. Вот только человек этот ничего общего не имел с другом ее детства. Он знает, как убить человека точным ударом в еремную вену, как слить нужное количество крови, не уронив ни капли. Оставалось только наметить список жертв, имеющих первую группу крови, и выбрать тех людей, которых на первый взгляд ничего не связывало между собой. Первым, кто идеально подходил на роль такой жертвы, стал старик Гольцов. Настя подхватывала рассказ словно они с Нюсей играли в пинг-понг, перебрасывая мячик через сетку. Ты бывал у него дома, знал, что старик живет очень замкнуто. А про его группу крови спросил у Ильи. И о несчастье, Она совпала с группой крови Тимофея. Думаю, что о ней ты узнал, задав ему простой вопрос. Вы же общались, когда Лопатин продолжал приходить к Марине и кормил его завтраками, обещая собрать деньги. Объяснял, что так быстро вывести 2 миллиона не так просто. Думаешь, что и дату назначил. Именно к этой дате Лопатин и приурочил покупку обручального кольца. Получив деньги, он собирался сделать Марине предложение. Если бы я знал про подлинники Филонова и Репина, горько заметил Толик. Если бы хоть догадывался, я бы мог не затевать всю эту мутатень с выводом денег из фирмы, рискуя быть застуканным. Я бы мог избавиться от старика и забрать картины из тайника. Никто не знал, что я у него бываю. Никто. Ни одна живая душа. Только ты, ведьма, умудрилась дважды застукать, как я от него выхожу. Во взгляде, который он бросил на Нюсю, горела такая ненависть, что она даже зажмурилась на мгновение. И как это она пропустила момент, когда из униженного отцом, так и не выросшего мальчика вдруг сформировалось готовое убивать чудовище. Ты не был в курсе, а потому убил старика просто для того, чтобы открыть счет. Оставил собаку у Нюси, А сам с вечера пошел к Гольцову под каким-то предлогом и убил его, опробовав удар, который потом стал твоим фирменным. Думаю, для того, чтобы в первый раз слить кровь, тебе понадобилось довольно много времени. Но ты порепетировал и отточил технику, после чего ушёл никем незамеченным. Наверняка ты думал, что тело найдут быстрее, Просто уж так получилось, что одинокого старика хватились только через неделю. К тому моменту ты уже совершил то самое убийство, ради которого все и затевалось. Избавился от шантажировавшего тебя Лопатина. Когда он в очередной раз притащился к Маринке на работу, я назначил ему встречу ночью в сквере у гостиницы Его это вполне устраивало, потому что он поздно возвращался от этой курицы. И в его интересах было, чтобы нас никто не видел. Мы договорились, что он принесет флешку с материалами, а я деньги. А после обмена мы будем квиты. Я поджидал его в кустах, махнул рукой, чтобы он ушел со священного тротуара. Этот лох даже ничего не заподозрил. Я убил его с одного удара, а потом быстро слил кровь в пластиковые системы для капельниц. У Илюхи таких были залежи. Я и позаимствовал как-то раз, когда к нему пришёл. Ещё я сразу решил, что буду забирать у жертв телефоны. На всякий случай вдруг пригодится, если версия с охотником за кровью не сработает. Голос только как-то изменился, а взгляд затуманился, словно он получал от собственного рассказа какое-то только ему ведомое удовольствие. Интересно, что ты почувствовал, когда узнал, что именно Нюся нашла тело Лопатина? спросила Настя, заметив его состояние. Да еще с твоей собакой на поводке. Сначала я дико испугался. Она же могла меня видеть. Но потом выяснилось, что видела она только эту старую дуру Морозову, которая ночью поперлась кормить бездомную собаку, да еще с бидоном. Я так внутренне хохотал, когда Нюська мне про это рассказывала. Он прикрыл глаза. Это как нельзя лучше работало на придуманную мной версию. Оставалось только напомнить этой дуре про наш разговор о болезни Шограна и подтолкнуть ее к тому, чтобы она рассказала это полиции. На месте преступления он выронил пакетик с куриными твистерами. Они же у него распиханы по всем карманам. Не по-прежнему шепотом говорила о толике, исключительно в третьем лице не могла себя заставить обратиться к убийце напрямую когда их нашли я решила что сама их потеряла но у меня дома были другие пакетики бежевые а не зелёные да и выходя ночью на улицу я их не взяла зачем угощение собаки, у которой болит живот если бы я сразу это осознала то толик попал бы под подозрение с самого начала Но я ввела полицию в заблуждение. Да еще и пакетик как улику с места происшествия забрала. Просто я там все сфотографировала, и сегодня утром, разглядывая снимки, все поняла. Это уже после моего ухода, осведомился Толик, открыв глаза. Тогда тем более хорошо, что я вернулся. Для укрепления твоей версии ты через несколько дней выбрал новую жертву. Настя продолжала раскручивать спираль событий. То ли тянуло время, то ли действительно хотела расставить все по местам. Иван Дубинин делал ремонт, регулярно ходил в ваш магазин. Ты его заприметил, начал разговор, под каким-то предлогом узнал группу крови, а заодно и график работы. Это же просто Надо всего лишь спросить, в какое время доставить заказанные стройматериалы. Думаю, что такие ни к чему не обязывающие разговоры ты вел со многими клиентами. Просто Дубинин подошел, потому что частенько возвращался с вечерней смены в шиномонтаже. Да еще и через пустырь, на котором легко совершить убийство и остаться незамеченным. Тебе Болонин, просто черт люльку качал потому что ты понятия не имел, что Дубинин тоже окажется связан с Гольцовым и решит за деньги последнего вернуть похищенную картину Левитана. И что это? Пустит следствие по еще одному ложному следу. Ставка на историю с кровью не сработала, зато появилась версия, что убийца охотился за живописными шедеврами. Тебя это вполне устраивало. На какое-то время он решил, что убийств вполне достаточно. Передышка была довольно длинной, но потом следствие забуксовало. Версия с картинами тоже перестала склеиваться. А от меня Толик узнал, что Марина Лукьянова настаивает на том, что основной жертвой преступления был именно Тимофей, подхватила Нюся, продолжая сипеть. Нужно было срочно отвлечь внимание на новый труп. И он убил четвёртую жертву, которую тоже подобрал заранее. Евгений Мазин занимался ремонтами и частенько бывал в строительном магазине фирмы Болониных. Вот он совсем никакого отношения ни к Гольцову, ни к остальным жертвам не имел. Так что всё запутывалось ещё больше. Но в ночь убийства Мазина Он не оставлял тебе собаку, заметила Настя. Он хотел, с усилием сглотнула Нюся. Придумал себе алиби, мол, надо съездить в Молодвинск, чтобы отвезти продукты бабушке Ильи. Но я не согласилась оставаться с Тобиком, и тогда поездку перенесли на следующий день. Отказаться от нее совсем Толик не мог. Это выглядело бы подозрительно. Кроме того, нужно было забрать те самые улики, которые он теперь собирается оставить в моей квартире, чтобы навести подозрение на Илью. А на убийство Мазина он отправился, рискнув оставить Тобика одного. Когда мы заехали за ним на следующий день, мне соседка сказала, что минувшей ночью Тобик очень сильно выл, мешая ей спать. Я сначала не обратила на это внимания, решила, что старушка что-то перепутала. Но я думаю, что она даст показания, на основании которых можно будет установить, что Толик не ночевал дома. Для этого нужно, чтобы полиция узнала о том, что собака выла. Зловеще улыбаясь, сообщил Болонин. А у вас, девки, Больше не будет такой возможности. Я выслушал все, что вы могли сказать. Должен признать, что мозги у вас по-прежнему работают хорошо. Только они вам больше не понадобятся. Даже если твой мент и вспомнит, как соседская бабка говорила про воющую собаку. Он настолько туп, что ни за что не поймет, что именно это означает. Именно он вас найдет, когда в четыре часа явится сюда, в предвкушении сладкого свидания, вкусного обеда и теплой постельки. Он найдет ваши трупы и доказательства того, что вас убил Илюха. А где он? Ты и его уже убил? Нет. Только собираюсь. После всего, что он натворил, Он просто обязан покончить жизнь самоубийством. И он это сделает, как только я его найду. Спрятался от правосудия гаденыш и телефон выключил. Но ничего. Я знаю, как его выкурить из той норы, в которую он забился. Когда-то давно мы с ним разработали систему спецсигналов на тот случай, если кому-то из нас срочно потребуется помощь. А связь с внешним миром он держит как-то. Нужно же ему что-то есть и пить, а заодно выяснять, все ли в порядке у бесценной мамаши и бабки. Вот я ему весточку и оставлю. Сам придет в условленное место. Никуда не денется. А я там уже буду ждать. И все сложится. Только вы об этом уже не узнаете, кисули. Из-за пояса он достал нож с тонким длинным лезвием и черной ручкой с неравномерными насечками. Нюся вспомнила, что какое-то время назад Толик хвастался перед ней этим ножом, который даже имел имя Акела. Если бы она тогда знала, Что именно так будет выглядеть ее смерть, то слушала бы про нож внимательнее. Но кто знал? Глядя сейчас на Толика, она понимала, что перед ней сумасшедший. Возможно, не в клиническом смысле этого слова, но все таки не совсем нормальный человек, уже совершивший четыре убийства и сейчас хладнокровно решившийся еще на два. Глаза у него горели каким-то болезненным огнем, точнее, дьявольским, потому что в друге ее детства, толики балонини не осталось ничего человеческого. И о пощаде просить бессмысленно, потому что нет в нем больше жалости. И страха перед наказанием нет. И простой осторожности нет тоже. Его тщательно выстроенный план Давно уже посыпался, и теперь имел огромные прорехи, которые не могло не заметить следствие. Да, ему долго везло, потому что жизнь подкидывала удивительные совпадения, позволяющие настоящему преступнику держаться в тени. Но сейчас эта тень таяла, расползалась, лишала надежного укрытия, и каждый следующий преступный шаг приближал его к бездне. Впрочем, для них снасти это вряд ли что-то меняло. В подъезде послышался какой-то странный шум. Толик тоже его услышал. Замер на мгновение, обернулся в сторону входной двери, навострив уши, словно волк в минуту опасности. В следующее мгновение дверь рухнула под сильным ударом. И в квартиру ворвались люди в чёрном камуфляже, масках и с автоматами в руках. Не двигаться, работает омон. Толика сбили с ног. Он лежал на полу с заведёнными за спину руками, на которые деловито надевали наручники. В комнату не спеша вошёл следователь Зимин, а вслед за ним ворвались Костя Малахов и Денис Менделеев. Нюся, Настя. Что же вы так долго, мальчики? хором спросили Нюся с Настей и одновременно заплакали. Пока Зимин ехал в роддом, его разъедало чувство тревоги. Он был уверен, что переживает за жену. Очень бледная Снежана периодически стонала сквозь стиснутые зубы. Он знал, что она держится, чтобы не пугать его еще больше, но ей больно, очень больно. Он был бы рад взять на себя хотя бы часть этой боли и мучился, что не может. Он вдруг подумал, что все, что в этой жизни имеет значение, обязательно приходит через страдания. И любовь, и дети, и справедливость. И почему Вселенная так устроена? Наверное, чтобы острее чувствовать и больше ценить счастье, понимать, как оно хрупко и беречь его всеми силами. Вызванная им скорая доехала до здания областного роддома, и Зимин немного расслабился, понимая, что они точно успели. Еще чуть-чуть, и у него вдобавок к дочке родится сын. Он улыбнулся и поцеловал Снежану. Она ответила слабым пожатием руки и тут же вцепилась в неё со всей силы, пережидая очередную скрутившую её схватку. Шепнула "Я справлюсь". Даже в такой момент его жена думала о нём и о том, чтобы он не волновался. Скорая закатилась на панду с приёмного покоя. Зимин шагнул туда вслед за женой, которую уже встречали две акушерки. Аккуратно подхватили под руки, помогая пройти внутрь. Одна из них забрала из рук Зимина сумку с вещами. Её Снежана собрала ещё недели две назад. В шутку называя тревожным чемоданчиком. Удивительно, что в суматохе они его не забыли. Всё, Папаша, а вам тут нечего делать. Идите себе. Часа через три позвоните, узнайте, как дела. А пока не путайтесь под ногами. Или у вас партнерские роды оплачены, не дай бог. Что? Зимин очумело покрутил головой, пытаясь понять, что у него спрашивают. «Партнерские роды? Нет, он точно знал, что при всей своей следовательской закалке этого зрелища не вынес бы. Да и Снежана была категорически против. Нет, мы не заказывали. Вот и иди себе с богом. Куда? Да откуда ж я знаю, удивилась акушерка. Хочешь на лавочке сиди во дворе, хотя лучше домой. Только не пей много. Что? Нет, у него сегодня положительно были проблемы с пониманием обращенной к нему речи. Я вообще не собираюсь пить. Все вы так говорите. Акушерка неодобрительно покачала головой. А потом напиваетесь на радостях. Ладно, делайте что хотите. Звоните через три часа, раньше не родит. Это я вам точно говорю. Снежану увели. Зимин вышел на улицу и действительно сел на скамейку стоящую неподалеку. Ноги его уже не держали все таки поспать ему удалось совсем мало и волнение за жену не добавляло ясности мысли Три часа И что прикажете делать ему в это время вернуться домой и попытаться еще поспать позвонить теще, что Снежану увезли в роддом, и ехать за ними с Танюшкой, потому что потом для этого уже не будет времени Ему внезапно очень захотелось, чтобы умная, ироничная и в любой ситуации сохраняющая спокойствие теща сейчас была рядом. Ирина Григорьевна сможет его успокоить. По крайней мере, когда Снежана рожала Танюшку, именно теща объясняла ничего не соображающему Зимину, что роды это естественный процесс, через который проходят миллионы женщин. И что все обязательно будет хорошо. Он тогда ей поверил, и она не обманула. Зимин достал телефон, и тут зазвонил в его руке. Звонила как раз теща, и Зимин вздрогнул от такого совпадения. Ведьма она, что ли? Конечно, добрая ведьма, не злая. Да, Ирина Григорьевна. Ответил он, стараясь скрыть внезапную слабость голоса. Миша, я звоню тебе сказать, что мир не рухнул и не рухнет. и Задорный голос в трубке вывел из ступора. Зная твою тонкую душевную организацию, я полагаю, что ты находишься в полуобморочном состоянии. Так вот, уверяю тебя, что для этого нет никаких оснований. Вы уже знаете, Откуда? Глупо спросил он. Снежана позвонила. Откуда же еще?» — усмехнулась теща в трубке. Сказала, что когда ее уводили в предродовую палату, у тебя было такое лицо, как будто тебе срочно нужен на штатырь, и попросила меня выступить в этой роли. Миша, не убивайся. Снежинка совсем справится. Вторые роды гораздо легче первых. А главное быстрее. Так что ждать нам предстоит недолго. Займи это время с пользой. Я сейчас возьму машину и за вами приеду. Не надо за нами пока приезжать. Мы с статочкой пироги затеяли. Тесту еще доходить, да и в печи им потом час стоять. То есть, если хочешь, то приезжай, конечно. Накормлю тебя обедом. «Дождемся пирогов и новостей. И часиков четыре поедем в город, Завезем часть пирогов в больницу, а потом дома будем пить чай и отмечать. Как тебе такой план? Зимин почувствовал, что сейчас заплачет. Да, ему срочно нужно ехать на дачу, расположиться на теплой веранде, усадить на колени Танюшку. Съесть тарелку горячего супа, вдыхать аромат подходящих пирогов и наблюдать за спокойными и несуетливыми действиями Ирины Григорьевны в ожидании добрых новостей. Внезапно у него в голове возник сбивчивый и взволнованный голос Насти Пальниковой. Девчонка звонила ему, чтобы предупредить И то, что она сказала, действительно заслуживало проверки. А он, отвлёкшись на Снежану, совершенно забыл о служебном долге. Нехорошо это. Непрофессионально. Семейный уют и пироги это прекрасно, но у него есть три часа на то, чтобы сделать свою работу. Ирина Григорьевна, обедайте без меня, заявил он и встал со скамейки. Мне нужно по работе кое-что предпринять. Как только освобожусь, я сразу к вам приеду. Хорошо? Хорошо. Работай, Мишенька. Каждый, когда волнуется, должен что-то делать. Я буду печь пироги, а ты работай. Зимин нажал кнопку отбоя, оглянулся на здание роддом, за стенами которого выполняла сейчас свое главное предназначение его жена. Стиснул зубы, чтобы снова не расчувствоваться. Что ж, каждому свое. Кто-то в муках дает новую жизнь, кто-то забирает чужую, а его задача вычислить и обезвредить преступника, возомнившего, что может творить зло безнаказанно. Так не должно быть, и так не будет. Телефон Кости Малахова был выключен. Понятно, парень спит после дежурства. Пожалуй, надо съездить к свидетельнице Бесединой и поговорить с ней о ее друге детства, имеющем странную привычку пристраивать свою собаку именно в те ночи, когда происходит убийство. Вызвав такси, Зимин набрал номер Бесединой, но она не брала трубку. Кажется, у Костика с ней роман. Будет неудобно, если он заявится к Бесединой и обнаружит у неё под боком своего оперативника. Хотя, к чёрту условности. Это работа, и не надо её путать с личной жизнью. Приехало такси. Сев в машину, Зимин набрал номер Насти Пальниковой. Та жила в одном доме с Бесединой, так что было бы неплохо, чтобы она тоже приняла участие в разговоре. В конце концов совпадение по датам это ее открытие. Однако и телефон Пальниковой был вне зоны действия сети. У Зимина вдруг похолодела под ложечкой от дурного предчувствия. Человек, которого они ищут, жестокий и хладнокровный убийца, способный нанести один точный смертельный удар, а также слить кровь, не проронив ни капли он не оставляет следов. И свидетелей он тоже явно не оставляет. А потому действовать надо быстро, максимально быстро, чтобы не было поздно. И это при условии, что он, старый дурак, уже не опоздал. Он набрал очередной номер, вызвав в квартире Анны Бесединой оперативную группу, а также ОМОН, если ему показалось лишнее. Из-за бессонной ночи и нервика, то он потом повинится, что стреляет из пушки по воробьям. А если нет, то вполне возможно, он дает очередной жертве убийцы крохотный шанс. У Зимина в мобильнике был номер матери Кости Малахова. Костя сам как-то его дал. При их опасной работе это было не лишним. И Зимин тогда помнится оценил подобное доверие. Сейчас оно оказалось как нельзя кстати. Тамара Николаевна Малахова взяла трубку с первого гудка. Да, я слушаю. Здравствуйте. Это следователь Зимин. Скажите, Костя дома? Я не могу до него дозвониться. Да, здравствуйте, Михаил Евгеньевич. Костина мама, оказывается, знала, как его зовут. Он спит после дежурства. Мне его разбудить? К сожалению, да. Это срочно. Хорошо, сейчас. Зимин услышал легкие шаги в трубке, а потом приглушенный голос Малаховой. Костя, просыпайся, сыночек. Это Зимин!» Небольшая пауза, шорохи, бормотание, а потом голос Константина в трубке, немного сонный, но звонкий. Эх, молодость, молодость. Когда ты он умел просыпаясь Также легко переходить от сна к бодрствованию. Сейчас на это требуется время. Слушаю, Михаил Евгеньевич. На то, чтобы объяснить ситуацию, ушла всего минута. Я понял, еду. Ах ты чёрт. Что такое? Я включил телефон. Там час назад не принятый звонок Насти Пальниковой. Спустя 10 минут Ньюсин, а потом уже ваш. Что-то действительно случилось, Михаил Евгеньевич. Что-то плохое. Не раскисай, старший лейтенант, жестко приказал Зимин. Я уже практически доехал, и ребята тоже. Зимин приехал к дому Бесединой первым. Во дворе шел ремонт, укладывали асфальт, и он возрадовался этому обстоятельству. Их служебные машины не смогут встать под окнами а значит, потенциальный преступник, если он, конечно, действительно в квартире Бесединой, их не увидит. вторую группу захвата он на всякий случай отправил по адресу Анатолия Балонина. Однако внутренним чутьем Зимин был уверен, что Балонин здесь, в квартире Бесединой. Из соседнего подъезда выбежал взлохмаченный высокий молодой мужчина, смутно знакомый Ах, да. Это же Денис Менделеев, гражданский муж Анастасии Пальниковой, шеф-повар в модном ресторане. Они со Снежаной отмечали там годовщину свадьбы. Встретили тогда Настю с мамой, журналисткой Инной Перцевой, и Настя познакомила их с Денисом. Да, точно, это он. Сейчас Менделеев со всех ног устремился к подъезду, где жила Беседина. Земина окликнул его. Денис, стойте. Молодой человек остановился. Взгляд у него был дикий. Вы кто? Ах, да, вы следователь. Настя нас как-то знакомила. Михаил Николаевич, кажется. Евгенийевич, но это не важно. Вы ищете Настю? Да, она ушла из дома, пока я спал. Я проснулся, позвонил, а у неё телефон выключен. И тут мне позвонил Костя. Малахов, значит. Ну да, Насте это Нюся подруги. Познакомили своих молодых людей, значит. Нет, когда всё закончится, он Малахову голову оторвёт. Денис, поверьте, туда пока нельзя. Что значит нельзя? Там Насте и ей может грозить опасность. У торца дома Зимин заметил машину группы захвата и вторую с его ребятами. К ним уже со всех ног бежал Костя. Денис, оставьте это профессионалам. Они уже приехали. Я уверен, что все будет хорошо. Мы с вами оба знаем Анастасию. Она достаточно умна и сильна для того, чтобы тянуть время и морочить преступнику голову. А он не убьет свидетелей, пока не узнает, что им известно и что они успели кому-то рассказать. Начавшийся штурм квартиры длился недолго. Балонин, несмотря на всю его армейскую подготовку, не успел ничего предпринять. Настя и Нюся, связанные с скотчем, сидели на диване и выглядели испуганными, но невредимыми. вредимыми. Костя и Денис, ворвавшись в квартиру, бросились к ним. Настя, Нюся, девицы заплакали, Зимин усмехнулся. Женщины все таки остаются женщинами, какой железной волей они бы не обладали. Но эти две все равно молодцы. Продержались до их прихода, не дали себя убить. Михаил Евгеньевич Настя сквозь слезы смотрела на Земина. Спасибо вам за то, что услышали и поверили. Мы с Нюсей ни до кого не смогли дозвониться, если бы не вы. «Не за что!» на земена вдруг навалилась вся прошедшая бессонная ночь и жуткая тревога за Снежану. Чувствуя, что его не держат ноги, он плюхнулся на первый попавшийся стул, точнее компьютерное кресло у рабочего стола Анастасии Бесединой. Это моя работа, Настенька. И как-то так получилось что в этот раз вы с Анной выполнили ее лучше, чем я. Расскажете? Болонина увели. Освобожденные от пут узницы чинно сидели рядком на диване, держа за руки своих мужчин, и рассказывали все, что им удалось узнать о доказательствах вины Анатолия Болонина. Рассказ выглядел связно. Вот ведь козявки, такую историю размотали. Теперь оставалось только найти улики. На квартиру к Болонину и в дом к его родителям в Подкаминском были отправлены оперативники. Спустя полчаса появились и первые результаты их работы. Так, в квартире Анатолия Болонина была обнаружена флешка в виде мастерка без цепочки. А на ней материалы наглядно свидетельствующие о том, что Болонин регулярно обворовывал фирму своего отца, переводя деньги на подставные конторы. Всего за полгода он вывел со счетов порядка 5 миллионов рублей, которые и собирался вложить в раскрутку собственного бизнеса. Нашли документы, свидетельствующие об открытии собственной торговой фирмы уже заключившие первые контракты с поставщиками. Работать фирма собиралась на новых рынках, которые Балонин старший рассматривал в качестве перспективных для расширения своего бизнеса. То есть крал Анатолий не только деньги, но и идеи. Также на балконе его квартиры обнаружили мешок с черным спортивным костюмом и кроссовки а на них незначительные, но всё-таки следы крови. В сарае в Подкаминском испачканная землёй лопата. Служебная собака привела в лес, примыкающий практически к забору балониных. Там оперативники нашли закопанные пластиковые резервуары с кровью четырёх жертв. Так вот, зачем прошлой ночью только очень надо было съездить в Подкаминское. Задумчиво пропищала Ниуси. Я всё это время боялась, что сегодня станет известно о ещё одном трупе, а он просто избавлялся от самой главной улики. Всё это время он хранил эти пакеты в автомобильном холодильнике, который возил в багажнике своей машины, надеялся как-то использовать их как улики против Ильи Вакулина. Только Вакулин, исчезнув, нарушил все планы Балонина. То ли понял, кто на самом деле совершил все преступления, и смекнул, что рано или поздно станет новой жертвой. То ли просто испугался и спрятался. Это мы выясним, когда его найдем. Знать бы еще, где именно он скрывается. Он важный свидетель. А мы так и не поняли, где именно он мог так надежно залечь на дно. Все его контакты, а их не так уж и много, проверены. Нигде не появлялся. Умело надо признать. Хорошо их с Балониным в армии учили. Ему надо что-то есть и пить, пробормотала вдруг Настя. Прости, Анастасия, что? Толик, Анатолий Балонин сегодня сказал, что Вакулину надо что-то есть и пить. Ну, конечно. Как же я сразу не догадалась. Зимин вдруг почувствовал, что начинает сатанеть. Да что ж такое? И почему это пигалица все время оказывается на шаг впереди его самого? Вот какого черта она пошла в адвокатуру, а не в следствие? Каким бы профессионалом стала, это же уму непостижимо! постижимо. Выкладывайте, рявкнул он. Мне надоело, что вы все время скрываете что-то от следствия, а в результате попадаете в передряги, из-за которых вас надо вытаскивать. Я уже сказала вам спасибо за то, что вы нас спасли, с достоинством ответила Настя. Нет ей решительно нравилось его злить. А вот от вас ответного спасибо так и не услышала. Мы обе не виноваты, что умные и наблюдательные. И да. Мне кажется, я знаю, у кого скрывается Илья Вакулин. Видите ли, я вчера случайно столкнулась в супермаркете с Ариной Морозовой и подвезла ее до дома с тяжелыми сумками. Очень тяжелыми сумками. Там было столько еды, сколько совершенно не нужно одинокой и не очень здоровой пенсионерке. Такой типично мужской набор продуктов, если вы понимаете, о чем я говорю. Зимин оторопело смотрел на нее. Ну да. Вакулин иногда делал морозовый бесплатный массаж, потому что жалел одинокую пожилую женщину, у которой не имелось достаточно денег на его недешевые услуги. Почему бы ей не оказать ему ответную любезность, когда он попал в непростую ситуацию? Малахов рявкнул он: Я сейчас езжу, Михаил Евгеньевич!» Костя с явной неохотой выпустил Нюсину руку и вскочил с дивана. Нюся, я скоро вернусь. Ты продержишься тут без меня. Мы с Денисом ее к себе заберем», — успокоила его Настя. Нечего и тут одной сидеть. Да и с горлом надо разобраться. Нет, замотала головой Нюся, причем довольно решительно. Михаил Евгенеевич, Мне надо на квартиру к Болонину. Я могу туда попасть? Нет, покачал головой следователь. Там идут оперативные мероприятия, после чего квартира будет опечатана. Мне надо забрать Тобика, еле сипела Нюся. Он же не может остаться один в опечатанной квартире. И кроме меня это некому сделать. Родителям Толика пёс вряд ли нужен. Не пропадать же ему. Он славный и ни в чем не виноват. Собаку можете забрать, а я сейчас позвоню, чтобы вам ее отдали. А завтра обе явитесь в следственное управление, чтобы зафиксировать ваши показания под протокол, мрачно буркнул Зимин. Земин. Эда. и спасибо вам, что вы обе такие умные и наблюдательные. Но если я еще раз Увижу вас рядом с каким-нибудь трупом, пеняйте на себя. У него зазвонил телефон. Снежана было написано на экране. Сердце пропустило удар и тут же забилось в удвоенном темпе. "Да, снежинка", заорал Зимин в трубку. "Что случилось?" "Ничего не случилось, балда», — нежно ответила жена. Голос у нее был усталый, но счастливый. Кроме того, что у тебя пять минут назад родился сын. Ты скажи маме и Танюшке, ладно, потому что мне нужно немножко поспать. Да, скажу. Спи. Зимину вдруг стало так легко, словно у него с плеч упала целая гора, которую он тащил даже не осознавая ее неподъемной тяжести а я дело раскрыл и убийцу поймал точнее не я раскрыл, а две неугомонные девицы в чем то похожие на тебя я вас обязательно познакомлю они тебе понравятся снежинка что я тебя люблю И я тебя люблю засмеялась его уставшая жена Ты уже сказал этим неугомонным девицам, что если еще раз они влезут в какое-нибудь расследование, то пусть пеняют на себя Конец Текст читала Елена Дельвер